на широкую голову доктора. Ясная улыбка доктора скрылась в ведре. Он присел. Опустела мгновенно кухня. Примуса шипели по-прежнему. Сусан легко стукнула пальчиком по ведру. «Он не провинциал», — сказала она лениво и протяжно, уходя вслед за Людмилой Львовной, которая все так же, руки в боки, все так же пылающая грязью и доблестью. С плеч доктора строилась чрезвычайно неприятная по похучести жижа. Он мотал головой, бил по ведру кулаками. Я растерялся. Детский визг опять объявился в коридоре. Но на этот раз его загнали в комнаты ловкие шлепки. Кастрюли покинуты, шипели. Она плыла розовой пеной. Я... Догадался, наконец, поставить доктора на голову, и он, так сказать, выплюнул из себя ведро. Я повел его было под кран, но он, схватив кипящий мой чайник, устремился в нашу комнату. Понятные всем соображения заставили меня не очень густо торопиться к нему. Я постоял на крыльце. облакал в небе. Больше походили на дезинфекционные пары, чем на слоеные пирожки. Когда я вошел в комнату, доктор мыл руки над эмалированным тазиком. К счастью, широкие плечи доктора плотно закупорили ведро, и пострадала только его рубашка. Со счастливым лицом он похлопал ладонью эмалированный тазик. Все-таки она заботится обо мне, если оставила в коридоре свой тазик. Ах, как жаль, что я растоптал сигары, Егор Егорович. Через три часа на вокзале купите. Вы полагаете, что я успею за три часа отмыться, Егор Егорович? Тогда я уеду. Матвей Иванович один? О, невозможно. Главное... Как ожидать, чтобы такое невзрачное ведро издавало удивительно густое зловоние? Словно оно всю жизнь копило его для меня. Поступок Людмила Львовна с ведром чрезвычайно поучительный, по выводам, Егор Егорович. Еще бы, еще бы. Передают, что один офицер из кулачков, дотянувшийся к чину, Дорвался и до камина, и так энергично начал сушить ноги, что обувь зашеела. Денщик, увидев его, говорит, "Можно вы мы вроде не шпарсы жжуть. «Ну, лёж. Разве сапоги? Да и то они сгорели. Благородные не придают значения сапогам». «Егорь, Егорче, стойте, стойте! Она...» Она хочет сказать, на тебя будет вылита вся гадость, которая окружает меня. Все сплетни и мерзости. Но ты терпи и умей разбираться. Если даже помойное ведро тщательно почистить, покрасить, дезинфицировать, то и в нем можно носить питьевую воду. Хм, пусть сама и носит. То есть ты хочешь надеяться на лучшее, умей бороться и уничтожать препятствия. А самое главное, несмотря ни на что, должен быть весел, приветлив и спокоен. А что вы, Егор Егорович, централизовали в себе из моей речи? Теперь шни? Нет, нет, в кухне, в кухне, перед ведром.